Нечего и говорить, что он ограничит цензуру, а то и вовсе упразднит ее. Только привези мне выгодный мир, и увидишь, как Испания расцветет под солнцем просвещение, — восклицал он своим бархатным тенором. Все стали прислушиваться. Превосходные замыслы! Сухо, деловито, с едва уловимой насмешкой, — заговорил Мигель. — Боюсь только, что вы, Дон Мануэль, не представляете себе, какое сопротивление вам придется одолеть. — Должно быть, вы недостаточно знаете о том, насколько за последние месяцы обнаглела святейшая инквизиция. Сейчас уже даже такой человек, как Франсиско Гойя, не решается обнародовать свои последние замечательные рисунки. Изумленный Мануэль повернулся к Гойе. — Это верно, Франсиско? — спросил он. — А что это за рисунки? — подхватила Пеппа. — Почему же ты скрытничал не пришел прямо ко мне? — дружески пожурил Мануэль, обнял Гою за плечи и подвел к одному из столов. — Ну-ка, расскажи мне подробно об этих рисунках, — сказал он. Тепа не применула подсесть к ним. Гоя оценил, как ловко Мигель расставил Мануэлю силки, и порадовался, что опасная затея оборачивается грандиозным фарсом. Однако радость его была недолговечна. Игрей, воткнув его в бок и подмигивая Пеппе, Мануэль заявил «Ну-ка, признавайся, любезный!» Опять написал голую Венеру и осклабился во весь рот. Гоя припомнил намеки сеньора Мартинеса относительно участи тех двух картин, которые он в свое время написал в Сан-Лукаре. Теперь ему стало все ясно. — По легкой усмешечке... На равнодушном лице Пеппы и похотливому выражению Мануэля не нетрудно было догадаться, куда делись обе картины. Должно быть, их нашли при описи оставшегося после Каэтана имущества. За одетой каэтаны обнаружили Нагую, и теперь картина, по всей вероятности, попала к Мануэлю который истолковал слова Мигеля в том смысле, что он, Франсиско, опять нарисовал нечто подобное и потому боится инквизиции. Он представил себе как эта парочка, Мануэль с пепой стояли перед картиной и грязным, циничным взглядом ощупывали тело Каэтаны, этим созерцанием разжигая собственную похоть. Гнев охватил его. Он с трудом удержался, чтобы не закричать. пепа испуганный и злорадно». Заметила, как омрачилось его лицо, но Мануэль по-своему понял его недовольство. — Да, с Дон Франциско мы открыли ваши плутни. С тяжеловесной игривостью принялся он подтрунивать над Гоей. — Ох и ловкать же вы! Сто очков дадите вперед любому французу! Но не пугайтесь, картины попали в руки знатока, и притом достаточно могущественного, чтобы защитить вас от инквизиции, обе дамы! Та, что до и та, что после, висят в моей галерее точно так, как они висели в Касса-Даро. Франциско с огромным усилием овладел собой и даже чуть не усмехнулся, подумав о том, что этому скотоподобному болвану придется взять под свою защиту капричус и самому сколотить помост, на котором будет выставлена на его гнусность, он Франциско, Сохранит спокойствие не испортит себе сладость в затаенной мести. Пеппа восседала во всей своей белоснежной, невозмутимой красе, как истая графиня Кастильофель. До сих пор она молчала. Но теперь злобное торжество от того, что Франциско должен домогаться, ее милости прорвало наружу Что это за новые рисунки, дан Франциско? — Благосклонно осведомилась она. — Я не сомневаюсь, что инфант оградит вас от неприятностей, если вы их обнародуете. — Они в том же роде, что и ваша Венера, — загоревшись подхватил дон Мануэль. — Нет, ваша светлость. Среди них очень немного эротических рисунков, — сухо ответил Франциско. — Что же вы тогда опасаетесь? — спросил искренне удивленный и заметно разочарованный Мануэль. «Друзья не советуют мне обнародовать афорты, потому что на некоторых из них изображены привидения в вясах и сутанах», — пояснил Франциско. «Но в целом, по-моему, цикл очень веселый. Я назвал его капричос». «И всегда-то вы придумаете что-нибудь необыкновенное», — вернула Пеппа. «Великому инквизитору не нравится мое искусство», — продолжал Гоя, пропустив ее замечания мимо ушей.